Глава тридцать четвертая Катарина вздохнула и открыла глаза. Комната в теплых терракотовых тонах выглядела уютной и светлой. Вчера, пока слуги заносили багаж и добавляли в комнату необходимые мелочи, Кати аккуратно вынимала флакончики и шкатулки из сундучка с косметикой. Камеристка прибыла с ними, но миссис Вирн сразу сказала, что слуги живут отдельно, либо наверху, либо внизу, И вызвать их можно звонком колокольчика. Однако бежать до комнат не близко, а испытания могут продолжиться в любой момент. Значит, Катарине нужно самой знать, где лежат ее щетки для волос и гребни для прически, как стоят флакончики с духами и с душистым жидким мылом для мытья волос и с ароматическим маслом для тела. Когда сундуки выстроились в гардеробной, миссис Вирн пообещала немедля прислать ужин и ванну, присела в книг с ней и удалилась. Вскоре в дверь деликатно стукнули, и двое крепких мужчин внесли медное корыто, украшенное литыми виноградными лозами и полуголыми омурчиками, стреляющими из луков. С ними вошли три женщины в простых серых платьях, передниках и чепцах. Одна быстро скатала ковёр, постеленный у огня, вторая застелила медную ванну чистой простынёй, а третья разложила на специальном табурете мыло, мочалку, стопку полотенец и мешочки с травами. Пока горничные хлопотали, мужчины натаскали воды и ушли, стараясь не оглядываться на будущую графиню. Только тогда Катарина позволила своей камеристке расшнуровать платье и распустить волосы. Мыться в дороге было особенно негде, а обтирание губкой и чистое белье не спасали от дорожной грязи и запахов. Так что леди с удовольствием погрузилась в горячую ароматную воду и не стала возражать, когда ее хорошенько растерли мочальными плетенками и обработали кожу ног пемзой. Потом отдельно вымыли волосы, закутали в чистую простыню и усадили у огня, сушить волосы и потягивать имбирный чай. Воду в корыте заменили, и ванну предоставили леди Кларенс. А пока дамы наслаждались купанием, с кухни прислали два подноса, полных разнообразной еды. Устав от сухомятки в дороге, Катарина с удовольствием съела суп и выпила чая с настоящими пироженами. Леди Летиссия выбрала нежнейший паштет из зайчатины и тушеные овощи, а на десерт тоже выбрала пирожное необычной формы и изящный цветок лилии в песочной корзинке. Поужинав, дамы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. К собственному удивлению, Кати заснула почти мгновенно и тут же увидела лорда Моритера. Он спокойно сидел в кресле и перебирал бумаги, а потом... Поднял голову, встал, шагнул к ней и ласково коснулся её лица кончиками пальцев. Девушка вздрогнула. Эта сторона лица пострадала сильнее всего, поэтому она всегда прикрывала её вуалью, локонами или просто отворачивалась от собеседника, предоставляя для любования профиль. А теперь она не чувствовала никаких препятствий между пальцами жениха и собственной кожей. Не надо бояться. Голос графа звучал немного глухо, словно он сдерживал сильную эмоцию. Здесь, в своём замке, я могу многое. Кати всё же отстранилась. Прикосновение к лицу было для неё непривычным и неприятным, но граф вновь подался вперёд и накрыл бугристые шрамы на лице ладонью. Потерпите, Катерина, это не больно. Я просто хочу смягчить ваши шрамы. В горлу девушки подступил ком. Прежде ей казалось, что Варвик не замечает её недостатка, что ему хватает её улыбки, ровного характера и хозяйственных навыков, только вот увидев огромный замок, полный компетентных людей, Кати засомневалась в своих выводах. А теперь слезинка сама скользнула по щеке, горячая и постыдная. Кати, я сделал вам больно? Я не хотел, поверьте, просто мне казалось, эти рубцы мешают вам улыбаться. Леди Абермаль разрыдалась. Долгая дорога тому виной, странный сон или тепло растерянный взгляд мужчины, но девушка осмелела настолько, что бросилась к нему на шею и выплакала всю свою боль. Граф молча обнимал её, потом сел в кресло, из которого встал, и уютно устроил Катарину у себя на коленях. Она и не заметила, как рыдания перешли в поцелуи, и всё это время Варвик держал её лицо в ладонях. Прикасался к обожжённой коже руками, губами прижимался щекой, потирался носом. В общем, вёл себя как большой ластящийся кот, а леди не имела сил возразить. Ей нужно было это утешение, эта ласка. Как они расстались, Катерина не помнила. Кажется, измученная слезами, она уснула во сне, а открыла глаза уже в своей постели. Яркое солнце заливало комнату лучами. Вечером леди Абермаль не успела разглядеть крытый сад, было уже слишком темно. Зато утром она оценила поток света. Скочила с кровати и босиком простояла у окна не менее получаса, любуясь устройством оранжереи. Конечно, зимой в закрытом помещении не должно было быть столько света, но тот, кто накрыл стеклянным куполом бывший внутренний дворик, был гением. Отполированные до серебряного блеска металлические пластины Были размещены так, чтобы ловить даже самые крохи солнечного света и нести их растениям, рассыпать солнечные блики на красные стены, дразнить ярким блеском окна комнат. От этого ряды кустов, деревьев и клумб казались ещё более нарядными и прекрасными, но долго полюбоваться коти не дали. Из соседней комнаты вышла леди Литисия. Доброе утро, леди Екатерина, сказала она и деликатно прикрыла рукой зевок. Вы сегодня прекрасно выглядите. Так посвежили? Отдых явно пошёл вам на пользу. Катя хотела привычно отмахнуться от комплиментов, но вспомнив странный сон, решительно подошла к туалетному столику и взглянула на себя в зеркало. Она выглядела свежее и моложе, и тот грубый шрам на виске, который спускался по щеке и немного оттягивал уголок рта, он не пропал, просто стал мягче и светлее. Нельзя было сказать, что лицо Катарины заметно изменилось. Просто посвежело, помолодело. Исчезли лёгкие морщинки у глаз и в уголках губ, разгладилась кожа на лбу, и те тоненькие седые ниточки в волосах возле раны, они пропали. Пока девушка рассматривала себя, безмятежная леди Клэрэнс продолжила делиться своей проблемой. Эти комнаты так странно устроены, моя дорогая. У меня нет сонетки. Вы позволите заказать нам чаю и тёплой воды для умывания? Да, конечно, Кати, смутившись, оторвалась от зеркала. Не стесняйтесь. Свежий воздух творит чудеса. Даже я чувствую себя здесь гораздо бодрее. Давайте выпьем чаю и прогуляемся в этом необычном саду. Держу пари, мой зять привёз сюда все колокольчики, которые есть в мире. Колокольчики. Удивилась леди Абермаль. Моя сестра. Она не любила розы и лилии, ей нравились колокольчики. Варвик узнал и начал дарить ей новый сорт каждую их годовщину. А когда садовые сорта кончились, стал привозить их из своих путешествий. Это очень интересно. Кати постаралась улыбнуться, чтобы развеять внезапно накатившую на леди Летиссию грусть. Давайте выпьем чаю и прогуляемся. Леди Кларисс улыбнулась, дёрнула за витой шнурок И через несколько минут в комнату заглянула одна из горничных. Доброе утро, леди. Чего изволите? Воду для умывания, чай с тостами и наших камеристок. Ещё по возможности передать записку его сиятельству. Записку можно передать, сразу ответила служанка. Лакей его светлости уже ждёт на кухне. Воду и чай сейчас принесу. Порисив в книксене девушка убежала, а две леди устроились в креслах, чтобы написать пару слов графу Варвику. Еётушка быстро набросала благодарность за уютную комнату и ужин. А вот Кати сидела над листом и грызла перо, не зная, как задать вопрос. Точнее, целую сотню вопросов. Неужели это правда, и она видела графа во сне, и он лечил её? А испытания? Что ей нужно знать о них? В книге ничего не было о невестах рода, только сказки о тех, кто его не вынес испытаний или предал. Как вообще графом удавалось найти себе невесту? Если они заманивали их в замок полный призраков, неужели знатность и богатство так ослепляли родню девушек? Миллион вопросов без ответов. К счастью, горничная очень быстро вернулась с подносом, и Катарине пришлось завершить письмо, ограничившись лишь тёплыми словами благодарности. После чаепития дамы отправились на прогулку. Встретившая их внизу миссис Вир напомнила, что без приглашения графа дом невест покидать нельзя. Все прогулки только в зимнем саду. Поверьте, это сделано для вашей безопасности, ми леди. Леди Кларисс немного обиделась на такие ограничения. Она не предполагала, что компаньёнки будут заперты в доме вместе с невестами. А вот Кати, вспомнив призраков, даже порадовалась. Ей не хотелось немедленно сводить знакомства с несколькими сотнями призрачных лордов и леди. Оранжерея оказалась действительно интересной. В ней были и кусты, и деревья, и целая полянка разнообразных колокольчиков. Но самым любопытным было то, что садовником в этом удивительном зелёном царстве была женщина, и помогали ей только девушки. Присев на скамейку, леди Клэрэнс задала несколько вопросов, и всё стало ещё удивительнее. Оказывается, мужчины не могут находиться в доме невест после наступления темноты. Да и вообще долго оставаться в нём им тяжело. Поэтому все основные должности тут исполняют женщины, призывая мужчин из главного дома лишь на случаи тяжёлых работ. Но ведь невесты приезжают нечасто, удивилась такой расточительности Екатерина. Чем же вы занимаетесь, когда нет гостей? Дел хватает, миледи. Садовница тепло улыбнулась, взглянув на вазон, в который она только что пересадила разросшийся цветок. Я всегда при деле, и на кухне работы хватает. а остальные уберут комнаты раз в неделю, перетряхнут да проветрят и придут, ткут, шьют. Замок большой, всем чего-то надо. Да и не живут здесь служанки постоянно. Многие замужем. Раза два в неделю придут, поработают и домой детей нянчить. Разумно, согласилась Кати. Пусть женская работа дешево, но обученную горничную из воздуха не возьмешь. и деревенскую простоушку вдруг манерам не выучишь. А так и девушки имеют небольшой постоянный доход, и замок не в накладе, да ещё и новые подданные подрастают. Не успели дамы закончить разговор, как их отыскала запыхавшаяся горничная. Миледи, вам письмо от ми lordа. Катерина приняла красиво сложенный бумажный лист, заклеенный несколькими каплями серебристого сургуча, и торопливо сломала печать. Граф приглашал дам на ланч и советовал одеться потеплее, потому что после трапезы он покажет Катарине одну из башен. Девушка внимательно перечитала записку, припомнила призраков, толпящихся во дворе, и решила, что стоит подготовиться серьёзно.